И для захвата аэродромов, для маскировки и взаимодействия с испанцами, они должны следовать инструкциям иностранного отдела Абвера. Б. Специальное подразделение иностранного отдела Абвера, тайное взаимодействие с испанцами, должна оцепить контролируемую англичанами территорию, чтобы воспрепятствовать какому-либо увеличению этой территории, и любой попытки англичан сорвать наши подготовительные мероприятия. В. Подразделения, выделенные для проведения операции, должны быть сконцентрированы на первой фазе операции без какого-либо предварительного инструктажа на достаточном удалении от франко-испанской границ. За три недели до утвержденной даты прохода этими подразделениями франко-испанской границы И после завершения подготовки по захвату Атлантических островов, должен быть отдан приказ, формулирующий задачу этим подразделениям. Принимая во внимание низкую пропускную способность испанских железных дорог, армия должна выделить для этой операции мобильные моторизованные соединения с тем, чтобы по железной дороге осуществлялось только материально-техническое обеспечение. Фаза 2. А. Соединения Люфтваффе, сконцентрированные в Алжире, должны вылететь с французских авиабаз и нанести точно рассчитанный по времени удар по английскому флоту в Гибралтаре и совершить посадку на испанских аэродромах. Б. Вскоре после нанесения этого удара соединение Люфтваффе. выделенные для действий в Испании, должны перелететь через франко-испанскую границу. Фаза 3. А. Захват Гибралтара должен быть осуществлен немецкими войсками. Б. Соединения, введенные в Испанию, должны быть готовы к вторжению в Португалию, чтобы предотвратить возможность создания англичанами на территории Португалии любого опорного пункта. Подразделения, выделенные для этой цели, должны войти в Испанию непосредственно за частями, выделенными для захвата Гибралтар. Фаза 4. После захвата скалы Гибралтара необходимо оказать содействие испанцам по закрытию пролива. Если понадобится, то и со стороны испанского Марокко также. Задачи ВМС. Подводные лодки должны быть использованы для нападения на английские корабли, когда те попытаются выйти из Гибралтарского порта, что вероятнее всего случится в ходе воздушного удара по базе. Не исключено и участие в операции соединения итальянского флота. Атлантические острова, особенно Канарские и острова Зеленого мыса, приобретут особую важность после захвата Гибралтара, как для англичан, так и для нас в смысле военно-морского базирования. Главкомом ВМС и ВВС обеспечить оптимальные средства поддержки обороны испанцами Канарских островов и захвата островов Зеленого Мыса. Должна иметься в виду также возможность захвата Мадейры и Азорских островов, в зависимости от обстановки, диктуемой ведением воздушной и морской войны. Наступление итальянцев в Египте. Развертывание немецких сил. должно быть произведено только после того, как итальянская армия достигнет Мерса-Матрух. Но даже после этого использование германских ВВС должно учитываться только в том случае, если итальянцы обеспечат люфтваффе необходимыми авиабазами. В интересах безопасности необходимо, чтобы с этим планом ознакомилось ограниченное число разработчиков. Это особенно касается всего, относящегося к Испании и Атлантическим островам. Адольф